Четыре струны. Ми, ля, ре, соль. Он играет на них пиццикату. Все они стальные, обтянутые хромом. Раньше обтягивали кишками. На струне соль, то есть здесь, сверху, исполняется в основном сольные произведения, если это возможно. Стоит она целое состояние, одна струна. Мне кажется, что набор струн стоит сейчас 160 марок. Когда я начинал, он стоил 40. Это просто сумасшествие с этими ценами. Хорошо. Итак, четыре струны. Кварта-настройка. Ми-ля-ре-соль. Соответственно, для пятиструнных «до» или «си». Сегодня это единообразно. От Чикагского симфонического до Московского государственного оркестра. Но до этого велась борьба. Разные настройки, разное количество струн, разные размеры. Нет другого инструмента, у которого бы существовало такое же множество типов, Какой контрабасы? Разрешите, чтобы я вместе с этим пил пиво? У меня просто сумасшедший потеря влаги. В 17 и 18 веках самый настоящий хаос. Басовая гамба. Большая басовая виола. Виолончель с ладами. Субтравиолончель без ладов. Терцо, кварто, квинта настройка. Трех, четырех шести-восьмиструнные басовые звуковые отверстия, скрипичные звуковые отверстия. Можно просто сойти с ума. Еще до XIX века во Франции и Англии были трехструнники, настроенные в квинта. В Испании и Италии трехструнники, настроенные в кварто. А в Германии и Австрии четырехструнники, настроенные в кварто. И тогда мы добились признания настроенных в кварто четырехструнников, потому что у нас в то время просто были лучшие композиторы. Хотя трехструнный бас лучше звучит. Не так скрипучее, мелодичнее, просто красивее. Но у нас были Гайн, Моцарт, сыновья Баха. Позднее Бетховен и все романтики. Всем им было наплевать, как звучит бас. Для них бас был ничем иным, как звуковым ковром, на котором они могли поставить свои симфонические произведения. Практически самое великое, что можно услышать до сегодня в области музыки. Все это без преувеличений зиждется на плечах, Четырёхструнного контрабаса. С 1750 года до самого 20 столетия вся оркестровая музыка двух прошедших веков. И этой музыкой мы отбросили трёхструнник напрочь. Он, естественно, защищался, как вы можете это себе предположить. В Париже... В консерватории и в опере они еще до 1832 года играли на трехструннике. В 1832 году, как это известно, умер Гёте. Но тогда с этим навел порядок Керубини, луиджи Керубини. Хотя и итальянец, но в музыкальном смысле настроенный вполне среднеевропейски. Равнялся на Глюка, Гайдена, Моцарта. В то время он был главным музыкальным интендантом в Париже, и он принял решительные меры. Можете себе представить, что там творилось? Вопль возмущения пронесся по рядам французских контрабасистов, когда германофил-итальянец отнял у них трехструнники. В общем-то, француз возмущается охотно. Когда где-то проявляются революционные настроения – француз тут как тут. Так было в 18 веке, в 19 веке было тоже. И так продолжается все время и в 20 веке, до наших дней. В начале мая я был в Париже, там бастовали сборщики мусора, работники метро. Три раза в день они отключали свет и проводили демонстрации. 15000 французов. Вы даже не можете себе представить, Как после них выглядели улицы? Ни одного магазина не осталось, который бы они не разгромили. Разбитые витрины и сорапаные автомобили, разбросанные или просто оставленные плакаты, бумаги и всякая дрянь. В общем, должное сказать, устрашающе. Ну да. Во всяком случае, тогда в 1832 году это им ничем не помогло. Трёхструнный контрабас исчез окончательно и бесповоротно. Да и не было этого многообразия определённым состоянием. Хотя жалко того, что звучало намного лучше, чем э, который здесь. Он погромыхал на своём контрабасе. Более ограниченный диапазон звучания, но лучше тембром. Он пьёт.